Глава пятьдесят Проснувшись, Франц обнаружил, что Анны нет рядом. Это сильно расстроило его, так как он надеялся, что сможет попрощаться с ней, одним из тех бесконечных поцелуев. Но, наверное, было бы лучше, даже проще, если бы с этого момента они вели себя так, будто между ними ничего и никогда не происходило. Когда Франц... Некоторое время спустя покинул летний дворец, одна из карет его отца как раз въезжала на подъездную дорожку и подъезжала к дому. Удивленный, он остановился. «Доброе утро, Франц!» Тетя Берта высунула голову в окно кареты. «Не мог бы ты мне помочь, пожалуйста?» «Бен сё, тант. конечно, моя дорогая тетя, с удовольствием». Франц открыл дверцу кареты и помог тете выйти. «Ты уже хочешь прогуляться?» — строго спросила она. «Только не говори мне, что ты так рано отправляешься к питьевому фонтанчику. На тебя не похоже. Итак, куда же ты?» «Не лучше ли мне спросить, откуда ты приехала?» — поинтересовался Франц, подражая ее тону. Тетя Берта покачала головой. «Я совершила раннюю прогулку, и я беру с тебя пример и тоже отправляюсь на прогулку», объяснил Франц, размышляя, не ошибся ли он, или тетя Берта на самом деле была одета в то же платье, что и вчера. «Почему бы тебе не подождать до завтрака и не взять Анну с собой?» Было трудно сохранять спокойное выражение лица, когда воспоминания о прошедшей ночи были еще так свежи. «Я хочу немного подумать», — заявил Франц. «И предпочитаю делать это в одиночестве. Тебе не кажется, что ты достаточно подумал за последние несколько дней? К чему ты клонишь, тетя Берта? Тебя почти никогда не бывает дома. Я веду светскую жизнь. У меня много друзей, знакомств и событий». Тетя Берта подошла к нему на шаг ближе и схватила за руку. Это все потому, что лорд Делингем вернулся, не так ли, Франс? Не знаю, какое это имеет отношение ко мне. Он старался говорить непринужденным тоном. Хм, я думаю, это сильно тебя беспокоит. И Анну. Конечно, Хенри — жених Анны. И именно, тетя Берта. Я действительно не знаю, что ты хочешь этим сказать. И, пожалуйста, отпусти мою руку. Тетя даже не пошевелилась. Ты сказал ей, что влюблен в нее. Франц замер, как вкопанный, и уставился на тетю. Бедный Франц. Невозможно не заметить, насколько вы двое близки, когда вы не убегаете на прогулки. И маленькая Анна всегда тебя обожала. «Действительно ли это было так очевидно? Не смотри на меня, как баран на новые ворота. Ты же знаешь, что у меня особое чутье на влюбленных». «Влюбленных?» «Ты не сказал ей, верно?» — пробурчала тетя Берта. «Она не оставит его просто так. Он знал тетю. Она могла вцепиться в тему, как собака в кость в замке Фрайбергов — Поэтому Франц решил ответить, чтобы не затягивать неприятный разговор еще больше. «Нет, не сказал. В конце концов, что это даст? Анна помолвлена и лорд Деллингем отличная партия, которую будут довольны ее родители и... и которая разбивает тебе сердце. Мон, повар, мой бедный, ты должен ей сказать». Франц покачал головой, Это было бесполезно. Анна уже попрощалась с ним навсегда. А она сказала, что любит тебя. Сочувственно спросила тетя Берта. Франц кивнул. И он никогда не забудет взгляд Анны, брошенный при этих словах. Такой счастливый и удовлетворенный радостью от момента, когда они стали одним целым. Так ты, получается, трус? Франц покачал головой. «Разве все и без того недостаточно сложно? Я не хочу еще больше обременять ее своими чувствами и причинять боль». Берта фон Лаутербах мягко улыбнулась. «Тебе не кажется, что ей больнее от того, что она думает? Будто ее любовь невзаимна. Пусть богатый опыт твоей тети подскажет тебе». «Что бы ни случилось, полезно знать, что на твою любовь отвечают взаимностью». На ее лице промелькнула меланхолическая тень. Затем она похлопала Франца по плечу. «В конечном итоге ты все сделаешь правильно, я уверена. А теперь пойдем со мной завтракать». Франц колебался, но все же не решился отказать тете в просьбе, хотя и не знал, как поступить с Анной. Удивительно. Но Анна не пришла на завтрак, ее вообще не было дома, она рано ушла на лечение молочной сывороткой. Как странно. Ведь она часто подшучивала над этим. Возможно, утром она была так же растеряна, как и он. Кто мог винить ее после того, что они пережили вместе прошлой ночью? Да, ему нужно было объясниться с ней. Тетя Берта была права. Как только Анна вернется, он непременно пригласит ее на разговор.